Глава двадцатая. Вместо ответа я начинаю слушать нарастающую дробь ударных инструментов. Затем к ним добавляются электронные звуки и аккорды тяжелой гитары. Что это? И, и никак не комментируют. А звучание становится все громче и громче, и ведь это настоящая музыка. Э, алло, откуда музыка? Нашел в твоей голове музыку повеселей. Сделаем еще погромче. Звучание музыки становится просто оглушающим. Пора веселиться. Погнали. В этот момент происходит несколько вещей. В моей голове раздаются слова песни. Колонки 200 киловатт, никто ни в чем не виноват. Из моей глотки вырывается клич и. Еху! А тело срывается в рывок, по пути кромсает клинками, бросившегося на меня скраймпера 13 уровня, и оказывается в окружении толпы голодных монстров. «Какого хрена? Как, по-твоему, можно выжить в той жопе, в которую ты нас загнал?» Кричу самовольному искусственному интеллекту, одним движением клинка полосуя глаза сразу двум скрамперам, тараном ошвырива третьего и перекатом уходя от спикировавшего скрамплера Диса. «Все под контролем, не парься, просто беги!» «Это ты называешь под контролем? Да меня сейчас сожрут! Бежать?» Клац, успевая убрать в сторону свою голову, и челюсти зубастой твари щелкают в сантиметре от моего уха. В окружении противников стараюсь изо всех сил двигаться как можно быстрее. Проворные подземные существа стараются не отставать. Каждое мое действие занимает долю секунды. Воздушный щит на пути скрайм плеродиса, клинок в глаз другому и сразу перекат, воздушный диск, удар клинком, уворот от когтистой лапы, воздушный кулак. И все это под звуки оглушительной музыки. На меня наседают сразу три скрайм-плеродиса. Они наносят беспрерывные удары своим металлическим оружием. Дзинь-дзинь, дзынь, дзынь-дзынь, дзынь. Я ли успеваю блокировать или отводить оружие противника. Раздаю направо и налево воздушные кулаки и диски. Воздушный пресс позволяет дотянуться до одного из противников и отчекрыжить ему уродливую голову. «Ты у нас, трус эпичный вдвойне, а это дает 20% к скорости бега. Если тебя кто-нибудь преследует, так что давай беги!» Решаю послушаться и. Нахожу удачный момент. Совершаю перекат, уходя от вражеских ударов и срываясь на бег. Твари тут же устремляются следом. Набираю приличную скорость. Беги, Макс, беги! Встреченные скраймплеры не успевают наносить по мне удары, зато это удается мне. С одного удара убить и монстров удается редко, потому вскоре следом за мной скапливается приличная армия голодных тварей. Тут я вспоминаю про еще одно достижение. Один против всех. Повышает мою магическую и физическую защиту и урон на 5%, если сражаюсь с двумя противниками. А главное, добавляет по 1% за каждого дополнительного соперника. Судя по количеству преследующих меня тварей, бонус к защите и урону составляет явно больше 20%, а вот еще подбегает. «Наконец, до тебя дошло!» Количество догоняющих меня монстров превосходит все разумные пределы. Будто я разворошил пчелиные ули, и теперь огромный рой агрессивных насекомых пытается окружить и наказать своего обидчика. А теперь пора веселиться. Таран по встречному скрамплеру, Теперь догнать его падающее тело. Резкое, стремительное движение скрещенных мечей, и его голова отделяется и зависает в воздухе. Удар ногой. Срезанная зубастая башка сбивает пикирующего на меня с скраймплера плеродиса Гол! Подкат под ногами очередной твари. С подрезанием связок и сухожилий. Пару дисков по глазам двум другим монстрам. Набрана высокая скорость и приложенная к удару сила позволяет отсечь клинками протянутые ко мне когтистые лапы. Прочь от нас свои загребущие ручонки! аха-ха. В какой-то момент настроение ИИ передается и мне. Рывок и клинки пробивают глазное яблоко, а за ним и мозг твари. Хедшот! ликую я. «Да!» Навстречу несутся сразу пяток обычных скраймплеров. Прыжок, оттолкнуться от подставленного под ногу воздушного щита, еще прыжок. Зацепившись руками о каменный мост, отправляю себя еще выше. Удар двумя ногами по зависшему в воздухе крылатому монстру, Тарану по еще одному летящему на меня Скраймплеру Дису. Мочи подземных куриц. Жаль огненной стихии, не владеешь. Сейчас бы Скраймплер Гриль организовали. А вообще скучно становится. Разворот. И и подправляет мои движения, притормаживая бег. Образует передо мной воздушный щит. Мое тело ногами отталкивается от него, и развернувшись, устремляется на огромную преследующую меня толпу. «Ты точно псих! Просто я умею веселиться!» Музыкальная композиция сменяется. Ударные сливаются в один сплошной бесконечный бой. Добавляется гул нескольких тяжелых электрогитар. Вокалист то ли рычит, то ли кричит, слов не разобрать. Но общая динамика музыки побуждает действовать еще активнее. Я будто сам двигаюсь под ее стремительный ритм, а самосохранение отключается напрочь. «Правый твой, левый мой», — сообщает мне свой план ИИ, намекая на двух вырвавшихся из толпы скраймперов. «Хрень тебе, малыш!» Вбиваю в камень обоих противников воздушным молотом. При этом расходую маны значительно больше. Мне становится плевать на значение полосок маны и здоровья. Я полностью вхожу в боевой раш. «Скраймпер четырнадцатого уровня погиб. Вы получаете опыт». Скрампер тринадцатого уровня погиб. Вы получаете опыт. Даже добивать не пришлось. Учись у папки. Два. Но это мы еще посмотрим, кто тут батя. Воздушный таран пробивает просеку в стане врагов. Мгновение, и я нахожусь в окружении противников. Ухожу от сдвоенной атаки в дийсов Правой рукой втыкаю клинок в глаз ближайшему монстру. Третий. Левая под управлением ИИ... Дергается в широком замахе, снося воздушным тесаком сразу три головы зубастых тварей. «Мультикилл! Трое! Учись сам! И почему, малыш?» Блокирую вражеские клинки. Воздушный щит, воздушный удар. Ухожу под катом от замахов когтистых лап. Проскальзывая под ногами одного из крамперов, ударом двух ног отправляю того в полет на готовую уже атаковать меня крылатую тварь. Использую воздушный пресс, притягивая к земле еще одного монстра — Подставляю клинки, и противник сам на них насаживается. «Скраймпер уровня погиб. Вы получаете опыт». «Четыре! Потому что ты только появился на свет!» Теряю контроль над телом. Оно совершает стремительный кувырок назад, избегая быть растерзанным на лоскуты парочкой запрыгнувших на меня скраймперов. Оказываюсь на ногах. Руки перехватывают клинки обратным хватом. Рискодвижение, и оба моих оружия оказываются всажены в глаза, стоящих по бокам от меня скраймперов-дисов. Скраймпер-дис 16 уровня погиб, вы получаете опыт. Скраймпер-дис 16 уровня погиб, вы получаете опыт. 5. Тебе меня не обогнать, старпер. Перехватываю управление телом. Упираясь руками в клинки, еще воткнутые в головы врагов, толкаясь от земли ногами. Левой останавливаю налетающего на меня обычного скрампера правой пробиваю ему по челюсти, совершая переворот через себя. И лишь после этого освобождаю оружие из тел мертвых противников. Сигнали чувство опасности. Падаю на спину. Перед глазами проносятся два смертоносных лезвия. Не теряясь, использую уже проверенную комбинацию — Воздушный пресс. И покушавшийся на мою жизнь скрайм резко пригибается ко мне, так удачно лежащему у него под ногами. Удар двумя клинками и еще на одного противника становится меньше. Пять! Мертвый враг заваливается на меня. Перед глазами на расстоянии около 20 сантиметров оказывается короткий, но толстый отросток, которым оканчивается спина противника. По форме и виду он смахивает на куриный хвост. «Кусай!» Успеваю себя одернуть, прежде чем поддаться команде. Забудь! Хех, посмотрим. Все действия сливаются в одно бесконечное долинное движение. Руки успевают, стремительно перетекать из одного положения в другое, и блокировать, и атаковать одновременно. Иногда и заставляет конечности выкручиваться под неестественным углом. Несмотря на болезненность таких движений, они всегда эффективны и приводят к смерти оппонента. Беспрерывно используя магию. Количество маны и запаса сил сокращаются довольно быстро. Счет идет уже 15 к 17 в пользу ИИ. Блок, клинок в глаз, у ворот, таран, щит. Рассекаю клинком в горло. Удар ногой. Воздушный удар. Пригибаюсь. Клинком по челюсти блок. Тесаком сношу две головы. Три шага вперед, пара шагов вверх по сталагмиту. Толчок ногами, прыжок через себя, оказавшись позади скрампера Диса, втыкая оба клинка ему в шею. Удар ногой назад, отталкивая наседающего обычного скрампера. Клац! Левый клинок оказывается зажат зубами очередного монстра. Когти другой твари рассекают правое плечо. Рука на время отнимается, толкая себя влево, проталкивая свое оружие в глотку, вцепившегося в него скрампера. Затылком ощущаю опасность. Дергаюсь вперед. Клинок застревает в сжатых челюстях уже покойного противника. Перед моим лицом оказывается ощеренная пасть крылатого зубастика. Его угрожающий оскал раздражает и дико злит. Моя голова под управлением ИИ дергается вперед. Контроль искусственного разума длился мгновение... Но этого хватает. За счет высокой скорости опережаю, тянувшего в мою сторону раскрытую пасть скрампера. Мои укрепленные зубы вгрызаются в большой матовый глаз противника. Жестко липнущая к зубам пленка лопается. Вяжущая жидкость заливает рот. Не по своей воле совершаю глоток. Фука! Тьфу, сука! Отплевываясь, выражаю свое отношение к выходке ИИ. Что невкусно, зато полезно. Сейчас делаю анализ, усвою и получим бонусы. Правая рука приходит в рабочее состояние, и я добиваю ослепшую тварь. И тут же ухожу перекатом от других противников. Причем бонусы мы приобретем намного быстрее, чем ты получил регенерацию от крови тролля. Вычислительные мощности такого малыша, как я, намного превосходят твой старческий мозг. Через пару минут. 22! 22-23. «Двадцать три, двадцать четыре и двадцать пять. Учи, щенок. «О, генный материал усвоен и вписан в твой код. Органы и ткани модифицированы. Получай бонусы!» «Получено свойство эхолокация. Получена способность кратковременно усиления мышечной ткани за счет увеличения энергоканала». «Упс! Что-то не нравится мне его упс!» «Что упс? Ты чего натворил?» Добивая очередного противника, спрашиваю я. Ну, э, его попытку объяснить прерывает системное сообщение. Внимание! Сбой подбора специализаций. Критическое количество генных модификаций организма. Утеряна возможность получить эпические специализации рода из составленного для вас списка.